Глава 2. Конопля – это не трава, а дерево, только ему вырасти не дают. Из умозаключений одного нерадивого эльфийского школьника. Из портала мы вышли точно на окраине конопляного поля. Нори хоть и поспал немного, но сразу попледнел и осел на землю. Все-таки два магических перехода за день, да еще с прочим колдовством, многовато. Зато сейчас отдохнем, а там до луара рукой подать. Заночевать мы решили прямо на кнопляном поле. Не столько по старой памяти, сколько в целях экономии сил и времени. Заглянуть в замок Лерри, конечно, заманчивая перспектива, но вряд ли мы оттуда уйдем быстро и сразу. А в деревню лучше не соваться, так как местные жители, несмотря на все исправительные работы, до сих пор не могут простить наши с полевые эстафеты. Я прям спиной чувствую, как у них руки чешутся приласкать нас чем-нибудь увесистым. В другую, соседнюю деревню, тоже лучше не соваться, ибо там слишком много ушастых блондинистых отпрысков, и рогатые мужья да женихи поминают Нори так, что ему не только и кается, но еще и знаменитые уши горят. В общем, остановимся в поле. Вредить посевам мы не собираемся, а посему, думаю, эльфы нам простят. А если что, надеюсь, с Лерит говорюсь. договорюсь. Где-то среди ночи я проснулась от того, что кто-то настойчиво тряс меня за плечо. — Свет! — Свет, проснись! — лихорадочно шептал Нори. — Что случилось? — рыкнула я с просонья. Биологические часы говорили, что время еще крайне позднее, точнее, очень раннее. — Там кто-то нашу коноплю ворует! — схлипнул Нори. У каждого эльфа существует инстинкт сберечь и защитить конопляное поле. Узнав, что ушастые неровно дышат и трясутся над своими сельскохозяйственными угодьями, я долго смеялась. Но, основательно промучившись с братьями, восстанавливая нанесенный эльфийский казни ущерб, практически сроднилась с ныне засеянной культурой и теперь очень понимала лесных жителей. Сон как рукой сняло. Я столько с Витькой и Нори работала, так старалась, и вот теперь какой-то гад посмел испортить плоды наших трудов? Какой-то камикадзе рискнул рвать мою коноплю? «Не позволю!» «Пошли посмотрим!» – прошипела я, подрываясь с земли и цепляя оружие. На всякий случай прихватила с собой и арбалет. «Не мною замечено, что осторожные люди живут дольше!» Нори молча стоял рядом, нервно кусая губы. Кое чувство, что он уже был не рад, что привлек меня. «А может, не надо?» – вдруг пошел он на попятную. Видно, подумал, что эта затея ничем хорошим кончиться не может. «Надо, Федя, надо!» процитировала я Шурика из операции «И» и приказала «Веди!» Брат вздохнул и со скорбным видом направился в центр поля. Метров через двадцать мы нарвались на злоумышленников. Ими оказались «Урки». Семеро. Один. Самый высокий и лохматый, с кольцом в ноздре, командовал процессом. Трое самых маленьких, в одних набедренных повязках, с деловым видом жали нашу коноплю. И складывая в небольшие снопики, грузили на своих более крупных собратьев. Причем делали это в середине поля, чтобы с не сразу заметили. Ну, держитесь, прохвосты. Я вам сейчас устрою. Руки так и зачесались прогнать этих гавриков с наших территорий. «О, как я зла!» «Погнали!» – командовала я, скидывая арбалет и готовясь к атаке. «Свет, ты что?» – смутился Нори. «Ах да, ты прав, мы когда были позвать!» – согласилась я и мысленно крикнула Витьке. «Спасай, брат! Терпим экономические убытки!» «Что?» – мгновенно вынырнул из-за бытия кузен. «Свет, Нори, вы где?» И какая экономика? Поле кругом. Это наше поле и воруют. Это кому же жить надоело? Возмутился брат. Урком. Ждите, я сейчас. Через две минуты рядом с нами появился бодрый свежий Вик с двумя катанами и арбалетом за плечом. Были бы у нас гранаты, он бы и их захватил. Рядом хмуро зевало наше основное психологическое оружие – ладеина. И сонно щурился чуть поодаль Кейси. «Ну что, в атаку?» – ухмыльнулся Вик. «Ребят, вы что?» – истерично выдохнул Нори. «Мы же поле испортим». «Плевать!» – решительно тряхнул головой лорд Винатор. «Зато этих гадок достанем. Или ты позволишь всяким гаврикам наши труды коммунистить? Пугнуть их однозначно нужно, чтобы впредь неповадно было» тут где-то наш мобильный охранный отряд должен быть, осторожно заметил принц. Может, его вызвать? Однозначно, согласился Вик. Всех собирай, но и сам не плашай. Их всего семеро. Нори вздохнул и закусил губу. Отчасти я его понимала. Навредить родным угодьям для него нечто сродни святотарству. Совершенно летним считается эльфийский юноша, сумевший в одиночку взрастить и сохранить поле конопли. А потому Повредить священному растению не просто дурной тон, но и страшная подлость по отношению к собратьям. Вот уже пять сотен лет продолжается эта милая традиция. С того самого дня, когда правящая верхушка решила, что ушастым юношам на экзамене незачем тратить силы на выращивание деревьев и прочей флоры, если можно вложить их в выгодное дело. Так они сразу двух зайцев убили. И отроки экзамен на совершеннолетие сдают – каждый в отведенном ему год, и стабильная ежегодная прибыль казни получается. У основных потребителей конопли, орков и урков, тоже есть милые национальные традиции. Как мне уже рассказывал Охрам Лукуш, у урков в совершеннолетии признается тогда, когда кандидат в мужчины выградит этот самый урожай конопли у эльфов. А у орков мужчиной признается тот, Кто отберет эту самую добычу у урков? Но сегодня уркам не повезло. Нельзя ворновать коноплю у дракона. Мы оглянулись и посмотрели на Нори. Ну что, прошипел Вик, покажем лохматым обезьянам, как портить наше поле? Их всего лишь семеро. В глазах эльфа зажегся священный огонек войны. Как будущий король он не мог допустить порчу государственного достояния а как дракон вдвойне не мог простить посягательств на своей территории. «Идем!» – решительно прошипел он, поигрывая традиционной боевой палочкой лесного народа. Я вскинула арбалет. Биг, ухмыльнувшись, пару раз крутанул в руке катану и, вложив ее в ножны, также остановился на арбалете. Ладиина сонно зевнула. Кейси же встряхнулся и, судя по всему, тоже приготовился к бою. Увидев нас, урки вначале обалдели. Они даже жать от удивления перестали. «Вы кто такие?» ряфнул самый крупный и волосатый урк с кольцом на ноздре. Видно их главарь. Около него сразу нарисовалось трое плечистых урков, те, что таскали на плечах снопы. Мелкие особи на бедренных повязках и с серпами в руках также бросили свое занятие, подтянувшись к остальным. «Хозяева поля!» — рыкнул Нори, принимая на себя роль лидера переговоров. «А-а-а!» — протянули воры и, смерив его презрительным взглядом, продолжили свое занятие. «А ну, руки прочь от нашей конопли!» — не выдержала я. «А ты еще кто?» — Фыркнул их главарь. «Дракон в пальто!» — огрызнулась я, скидывая арбалет. «Убирайся, а то самое ценное у тебя отстрелю!» Орк пристально посмотрел на меня особое внимание уделив готовому к полету болту. Остальные члены его команды уставились на нас с тяжелым взглядом из-под «Да», – наконец вздохнул волосатый, – «с твоим ростом ты можешь. Скажи одно, зачем тебе защищать ушастых?» «Я это поле садила». «Вот как?» «С каких это пор перворожденные нанимают малолетних человеческих гастарбайтеров?» «Тебя сейчас не это должно волновать», — огрызнулся Вик, также наводя на него арбалет. «Зная меткость кузена, я бы точно стала тревожиться. Вот братик запросто может промахнуться и попасть в самое ценное». «Слышь, ургай!» — обратился к высокому стоящий рядом ург. «А блондинк с ними ничего. Можно дорого продать на невольничьем рынке или вождю подарить». «Да и маленькая тоже симпатичная, худовато слегка» но и на нее найдутся любители», согласился третий, стоящий по правую руку. «А парни какие красавцы!» крикнул четвертый, у которого шерсть отливала голубизной. «Что ушастый, что чернявый, прямо слюнки текут». «А волка вы тоже в оборот возьмете?» хмыкнул Вик. Урки внимательно взглянули на Кейси. Тот беззвучно ощерился, всем своим видом показывая отношение к данному вопросу. «Можно его приспособить?» Больяжно решил четвертый извращенец. «У него еще ошейник против блох», – доверительно сообщил Вик. «Не нарывайся, куколка!» – ухмыльнулся четвертый. «Не делите шкуру неубитого дракона», – разозлился Нори, поигрывая палочкой. «Ха! Видали мы этих драконов!» – хохотнул третий. «Тише!» – рыкнул их предводитель. «Не поминай гадов суя!» «А толку?» – не к месту решила поддержать беседу Ладиина. «Мы уже здесь!» На минуту воцарилась тишина. Мы с врагами долго смотрели друг на друга. Семеро урков в полном боевом облачении, правда, уставшие от сбора урожая, и четверо невыспавшихся драконов. «В атаку!» – внезапно ряфнул главный урк и кинулся на нас. На полпути он вдруг резко притормозил, побледнел, словно до него только что дошло сказанное, быстро поправился то есть «бежим!» и кинулся назад. Я уже было приписала победу по грозным нам, но, обернувшись, увидела наших метаморфов в облике костлявых, демоноподобных полулошадей, полудраконов с горящими глазами и дымом изнутри. Урки продолжали убегать, но поздно. Мы уже сели на коня. «Мачий лохматых!» – издал боевой клич Витька и выстрелил из арбалета. Как я и предполагала, Витькина стрела попала в молоко. Точнее, в ногу самому маленькому и лохматому урку. Тот взвизгнул, развернулся и метнул в Витьку серп. Столь негрозное с виду оружие в умелых руках воина полетело в кузена с амбициозностью метательного ножа. И тут мое собственное тело сработало полностью автономно. Секунда-две, и вот я с удивлением смотрю, как выпущенный моей рукой орб сбивает серп, а второй кинжал летит в обидчика. Тот попытался уклониться, но не успел. Один есть, жестко заметил Нори. Шестеро остальных урков, видя такой расклад, припустили со всей силы, разбегаясь в разные стороны. Я призвала орты обратно. Особо не надеясь на удачный исход, но клинки, к великому удивлению, послушно влетели обратно в руки. У ортов и оптов есть очень полезное свойство – левитировать обратно к владельцу. К сожалению, самоочищаться они пока не научились. Нори свистнул своего пегаса и буквально на ходу пересел на коня. Мы разделились на три конных отряда и один пеший в лице Кисариуса. Урки сказали по полю словно зайцы, пытаясь скрыться либо сместить следы. Никто из них не рисковал выбегать в лес, зная, что там мы их поймаем гораздо раньше, чем в высокой вонючий конопле. Нам такой расклад доставлял какое-то извращенное удовольствие. Видно, оказывался инстинкт хищников. Добыча убегает, добычу надо поймать. А съедобная она или нет, уже далеко не важно. Витька с особенным азартом гонялся за четвертым извращенцем, не теряя надежды его пристрелить, и приговаривал. Симпатичный, значит, чернявенький. «Куколка! А вот тебе куколка!» Несчастный урк был утыкан стрелами, как дикобраз, но продолжал убегать, явно чувствуя, что пощады ему не будет. Нори, как истинный хозяин поля, гонял предводителя. Мне же достались все остальные цели. Лепота! Мишени этому не радовались и, убегая, бормотали. «Ептураным бар! Если это экзамен на мужество, то какой же будет на воина?» Преследуя злодеев, мы так увлеклись, что не заметили, как и сами вытоптали приличную часть поля. Если на первых порах урки и пытались отбиваться, то теперь банально убегали. Нашему инстинкту это нравилось еще сильнее. А в конопляном поле все отчетливее и отчетливее протаптывались дорожки. Иногда нам приходилось убегать гуском, отчего тропинка утрамбовывалась сильнее. Там, где за нами след в след мчалась погоня, Проложенный путь превратился чуть ли не в магистраль. Урки почему-то кружили по полю, и их траектория становилась все извилистей и извилистей. В какой-то момент мы снова все встретились и с гиканьем да криками погнались за уцелевшими лохматиками. Не дать не взять дикая охота. И вдруг конопля резко опала, и перед нами оказалось штук 30 урков, нацеливших на нас луки. Ургай облегченно вздохнул и подковылял к ним навстречу. «А я уж думал, вы никогда не появитесь!» «Но ведь пришли!» – прорычал ему какой-то рослый, плечистый, шерстью синеватого отлива урк во главе отряда. «Браток!» – закричала внезапно Виткина жертва и застрел, похожее на дикобраза. «Браток, спасай! Этот изверг чернявый, вон что со мной сделал!» Урк указал на себя, а затем поспешно юркнул за спину подмоги. «В атаку!» – рявкнул родственник обиженного. Новоприбывшее подкрепление лавины покатилось на нас. Думаю, в жизни каждого предводителя наступает момент, когда нужно верно оценить свои шансы и вынести единственно верное решение. «Бежим!» – озвучила я новый негласный боевой девиз. Бегали мы знатно, используя тактику урков, разделяясь и затаиваясь в высокой конопле. Иногда встречались и молча ждали, когда преследователи в пылу погони пробегут мимо. В один из таких моментов сзади послышалось деликатное покашливание. Мы испуганно обернулись. «Здравствуйте!» – вежливо начал Артамин Извергулович, позади которого маячили неизменные пухлячок, носатый и юный стажер в качестве довеска. «Вы нам интервью обещали!» «Пригнитесь!» – Артамин Извергулович почти хором шикнули мы сравнив его рост с высотой травы. Сарк изумился, но все-таки пригнулся. Носатый и Пухлячок последовали его примеру. Стажер, чья макушка на пару сантиметров была ниже уровня травы, остался стоять в полный рост. — Вы нам интервью обещали, — начал высокий. — Шепотом, пожалуйста, — снова перебили его мы. — Да что здесь происходит? — взорвался Пухлячок. — Это что за издевательство? — Тише! «Чем вы тут занимаетесь?» «В засаде сидим», — огрызнулся Вик. «Артамин из Вергулович, обещаю, мы дадим вам интервью, но немного позже. Сейчас мы опять немного заняты». «Но уж нет», — взорвался Пухлячок. «Я не для того в это вонючее поле тащился, чтобы снова обломаться». «Тише!» — сыкнули мы, но было уже поздно. Урки услышали возмущенные вопли и с боевым улюлюкнем бросились к нам. «Что это?» – мгновенно сполошился Пухлячок. Он явно почуял неладное. «Это наша засада!» – стала лада. «Опять что-то зубастое и магическое!» – вжал голову в плечи Носатый. «Да нет, на этот раз все традиционное, свое!» – улыбнулся Вик и властно скомандовал. «Бежим!» «Да что же это такое?» – схлипнул Пухлячок и, подобрав палое одеяние, побежал вместе с нами. Вероятно, царки не сразу вспомнили о своих карманных порталах и поддались коллективному кретинизму. Артамин и Носатый прокладывали путь, но впереди всех, как самый молодой и еще не настолько солидный, мчался стажер. Сразу ясно – студент. Видно, ученики всех стран и измерений одинаковые. «Что ж вы за люди такие?» – продолжал сетовать на ходу Пухлячок. «Как не явимся? Одни разборки. О стармах. Ты забыл, что они не люди, а драконы, поправил коллегу Носатый. Стажер бежал молча, но результативно. И кто за нами гонится? Наконец пришел в себя Артамин. Все-таки ему как лидеру быть сообразительным положено. По крикам, мне кажется, это урки. Ой, блин, вырыгался Лихтенштанд. Мы же на прошлой неделе их так ославили, что они обещались нас шкур живьем содрать и вместо ковриков постелить. «И на хорошие проценты кинули!» – схлипнул пухлячок. «За что они поклялись нам? Еще и мужскую гордость отрезать, да на столбе у шатра повесить!» «Когда?» – испугался Артамин. «Ну вот видите!» – выркнул Витька. «А все драконы, драконы, а вы вон и без нас классно нарваться умеете!» «Ну, мы тогда попозже у вас интервью возьмем!» Тут же нашелся Высокий и потянулся к одеяниям в поисках портативного портала. Ой, мама, запричитал Пухлячок, я свой портал обновить забыл. Я тоже ударился в истерику Лихтенштанд. Высокий Сарк молча на бегу ощупывал свои одежды. По его прикушенной губе было ясно, что у начальства с телепортацией также назревают проблемы. Спас положение стажер. У меня нормальный портал, только я вас с собой возьму, если на работу к себе распределите. «Да ты мазохист, однако!» – пропыхтел Пухлячок. «С такой работы текать надо, а не нарываться на нее». «Молодец, малыш, из тебя будет толк», – похвалил Лихтенштант. «Только сначала надо ставить условия и брать с людей слово, а потом уже раскрывать карты и говорить, что у тебя есть. А теперь активируй портал, и мы подумаем над твоей кандидатурой. Сначала слово дайте. Поздно». «Если ты нас отсюда не унесешь, мы твою кандидатуру даже рассматривать не будем. Сначала вам надо будет отсюда выбраться», – огрызнулся студент. «А мы драконов попросим», – хмыкнул Носатый. «Но сейчас», – пропыхтел Вик, – «если мы вам поможем, все последующие 70% гонораров будут наши». «Так, студент, иди сюда», – сориентировался Артамин Извергулович. «Нам дешевле тебя принять, чем с драконами договориться». «А как насчет зарплаты? Я на стипендию не проживу!» «Да, знакомая песня, независимо от времен и миров». «Поздно!» – отмахнулись сарки. «Ну, совсем чуть-чуть!» – смолился студент. «Пошли, разберемся!» – смилостивился Артамин Извергулович. «Нет, сначала слово дайте!» – встал в позу стажер. «Слушай, ребенок, если мы сейчас не смоемся, зарплата тебе будет уже ни к чему!» И сарки исчезли в портале. «Малыш, если возникнут проблемы с трудоустройством, ты к нам обращайся!» Крикнул им вслед Виктор. И мы остались с урками один на один. «Может, ради разнообразия бой примем?» Предложила я. «Бой был бы с семью особами, а не с тридцатью», выдохнул Нори. «А в таких случаях лучше бежать». «И где же ваш холеный патруль?» В сердцах сплюнул Вик. «Не знаю» крыкнул Нори. «Но если живы останемся, я им уши пообрываю». И юному вандерту приходилось хуже всего. За него главари, опознав эльфийского наследника, назначили награду и приготовили ему очень незавидную для мужчины участь. «Ребята!» – осенила меня гениальная мысль. «А чего мы, как придурки, по полю носимся? Можем же в воздух взлететь?» «Нет, не можем», махнулся Нори. «Потому что они дротиками отравлими и стреляются». «А сейчас почему так с нами не разбираются?» – удивилась я, и тут над ухом что-то просвистело. «Ну и кто просил тебя каркать?» – не выдержал Вик. «Я не каркала. Я только спросила. И сколько у них этих дротиков?» Дофига, фига!» – ответил Эльф. «Значит так. Разделяемся и зашиваемся в самые густые заросли. И сидим там тихо. Дротики легкие, и их легко сбить. В лесу орки нас прикончить смогут, а здесь – только наплюются волю без эффекта. Мы разделились и поскакали в нашей манере солнышко. Теперь о сохранности конопли не было и речи. Хоть бы свою шкуру спасти. Вот попали, так попали. Внезапно злый день скакнул резко вперед и в сторону. Сбросив меня на землю, он мысленно попросил меня притаиться и ждать, а сам вернулся на прежнюю дорогу. Погоня приближалась. Сидеть в густой, резко пахнущей траве, и чуть ли не каждой клеточкой ощущать присутствие врага было страшновато. А вдруг они заподозрили подвох? А вдруг заметят меня? Крики все приближались. Похоже, их там огромная орда. Значит, трубка после прохода всего волосатого табора расширится. А тогда они могут запросто нарваться на меня. Мышцы от сидения затекли. Вдруг преследователи притормозили и затихли. Из травы я голову не высовывала, хотя при моем росте это и так сделать было проблематично. Но на что угодно могла поспорить, что они остановились напротив меня и теперь внимательно вглядываются в колышущуюся от ветра и нашей погони траву. «Вот они! Они там!» – внезапно закричал кто-то из урков, и стадо врагов возобновило движение, пройдя в каких-то семи метрах от меня. Кажется, только что я сбросила пару кило. «Хозяйка, а давай чем-нибудь зажуем стресс?» Трепенулся желудок. «Чем? Коноплей? Я с собой продуктов не таскаю!» «Неправильная ты, хозяйка!» Вдохнул желудок. «И чем же я так перед небесами провинился, что меня отдали тебе?» Минута без дела прошла относительно легко и спокойно. Но когда пошла вторая, я готова была взвыть волком. Не то чтобы у меня шило в одном месте, но сидеть без дела и знать, что где-то там крупные проблемы у твоих братьев – это чересчур. Я попробовала сосредоточиться и вызвать своего дракона. Как там учили, расслабиться и позвать зверя. Ага, так он и отозвался. Аж десять раз. Пить себе, наверное, сволочь и не думает, что у хозяйки очередные неприятности. Я попыталась разозлиться и хорошенько встряхнуть своего внутреннего дракона. Ноль реакции. Словно и нет его. Вообще ничего не чувствую. Ладно, вернемся к внешнему миру а там происходило неизвестно что. То крики, то ругань. Внезапно у моей руки приземлилась длинная деревянная иголочка с черным кончиком и перышком на другом конце. Так, Свет, спокойно. Это, наверное, какой-то заблудившийся синдивид, так как, судя по звукам, орда находится в другом конце поля. Тем не менее, мои руки рефлекторно потянулись к оружию, а точнее к ортам. Арбалет у дня остался. Хорошо еще простые метательные ножи есть. Стараясь действовать как можно тише, я вынула из ножен клинки. Урк напал внезапно, резко выпрыгнув передо мной с боевым кличем. Но, вопреки привычной логике мое тело, на резкий звук отреагировало несколько агрессивно, метнув орд прямо в горло источнику крика. Нападающий захрипел, схватился за перепитое горло и осел на землю. В глазах его застыло удивление. Видно, прежние его жертвы цепенили от ужаса. Я вынула орд, обтерла его об штаны урка, затем воткнула рукоять в землю, чтобы по максимуму убрать кровь и жир. Достала и снова обтерла об одежду врага. По правилам почищу позже, в более спокойной обстановке. Оставаться на месте уже не было смысла. И я начала осторожно вятится в заросли, стараясь выпрямлять за собой коноплю. Сколько я так ползла, не знаю, но закончился мой маршрут весьма предсказуемо. Какая-то сила резко дернула меня назад, придавливая к земле и одновременно с этим приставляя к моему горлу нечто острое и холодное. Однако через секунду эта самая сила передумала и, убрав клинок, зажала мне ладонью рот, а затем быстренько прошептала на ухо Виткиным голосом «Свои!» что ты здесь делаешь, мысленно спросила я брата, решив на всякий случай не говорить вслух. Меня Чернуля в зарослях оставила, а сама побежала врагов отвлекать. А что с Нори? Минуту назад связывался с ним. Он где-то ближе к окраине поля притаился, пытается вызвать патруль. А кого тогда урки гоняют? Злоднее Чернулю? Как ни странно, в основном ладеину, но еще Кейси вносит свой вклад в общее дело, а то последнее время он только колбасу на халяву жрет. Вдруг боевой клич раздался совсем близко. В следующую секунду конопля вокруг нас оказалась срезана удлиненными серпами, и мы очутились в окружении врагов. Дааа, вот и расслабились. Что ж, пора драться. Вик молча отодвинул меня за спину и обнажил катану. Я тоже приготовилась к бою. Большой плечистый урк и ургай злорадно ухмыльнулись, дав своим подданным знак начать атаку. И тут на сцене появилось новое действующее лицо. Буквально из-под земли, позади наших и вражеских спин, выросла эльфийская конница во главе с мрачным Нори Вандертом. «Убить лохматых!» – коротко приказал он. Урки осознали, что расклад сил изменился и быстро сориентировались. «Бежим!» – заорал предводитель, и враги, плюнув на нас, кинулись в рассыпную. Эльфы раскрыли свои боевые палочки, превратив их в подобие шипастых булав, и принялись бить ими урков. Чем-то все действо напоминало пола на траве. «Не зевай!» – крикнул мне Нори и бросил в руки мой арбалет. Я прицелилась и выстрелила, нося свою лепту в охоту. К сожалению, цели очень живо передвигались, и скоро оказались вне предела моей досягаемости. Эльфийская конница бросилась за ворами в погоню, уже не замечая, что гонит обидчиков по полю, в пылу преследования, вытаптывая самое дорогое. После опустошения арбалетного магазина на душе было как-то легко и спокойно. Я решила не задумываться над тем, почему это мне, мирной и спокойной девушке, в последнее время после убийств становится так хорошо, и побежала следом за остальными. Тело охватило какая-то дикая радость и восторг. Я даже руки в стороны расставила и взмахнула ими на манер птицы. По траве было приятно мчаться. Ветер свистел в ушах, заходящее солнце окрасило все в золотистые тона. Я снова взмахнула руками и на первых порах не поняла, что они у меня превратились в перепончатые крылья. Трансформация произошла так плавно и естественно, то я даже не заметила, как перетекла из человеческой формы в драконью. От удивления я вздохнула, и из пасти вырвался огонь, тут же подпалив остатки чудом уцелевшей конопли. — Ой, извините, я нечаянно! — крикнула я, и из горла вырвалось очередное пламя, подпалив еще один чудом уцелевший участок, а вместо слов получился грозный рык. И вот тут меня заметили. — Ядрит! Твою мать! Выругались выражением нашего мира, окосевшие эльфы. Еб, Туренембар! Витька нахватался чужих фраз. Культурная ассимиляция на лицо. Мама, родная! Что ж ты за экзамен на мужество такой? всхлипнул кто-то из урков. Большинство его сородичей воспроизвели общий смысл в менее цензурных вариантах. Вот теперь Лэри меня точно убьет! Уловил Тонкий слух дракона, тихий голос Нори. А потом попросит некроманта меня поднять и снова убьет».